Одного поля ягоды. Глава четвёртая, часть третья. После очень короткого раздумья Галем остановилась на убийстве Зоны здесь и сейчас. Даже если бы Бокси сказал, что эта женщина может быть полезной, Физи не понравилось идея оставлять такие неоконченные дела. Летающая конструкция спикировала вниз, чтобы нанести смертельный удар, намерев испронзить сердце Зоны сзади. Ски её истощённый кий и с добавленной скоростью прыжковых двигателей голема, даже крепкое тело Зоны несомненно будет пронзено насквозь. Однако Физис слишком поздно поняла, что хотя та была в агонии, монахиня выглядела слишком здоровой. Зона внезапно дёрнулась в сторону как раз перед тем, как клинки голема разорвали её. Она встала, держа что-то в руке. Это была опустая бутылочка из старин, инкрустированная серебром, которая была в мешочке за её поясом, и ещё несколько секунд назад содержала дозу зелья омоложения. Она запрыгнула на спину голема прежде, чем Физис могла встать и возобновить атаку, затем бросила пустой металлический сосуд в одну из её турбин. Физис бросила её, но ущерб уже был нанесён. Зона не блистала знаниями, когда дело касалось таких дисциплин, как наука, техника, магия и тому подобное. Однако она была очень хороша в том, чтобы ломать вещи. Будь то люди, здания, устройства или организации, она инстинктивно знала, что чем больше движущихся частей в системе, тем легче её саботировать. Вот так, несмотря на то, что она впервые увидела реактивный двигатель, работающий на мане, она смогла распознать, как лучше всего его сломать. Из устройства, установленного на спине голема, донёсся ужасный скрежет, сопровождаемый потоком искр и струй дыма. Само по себе оно не было сломано, но стальная бутылочка была разжёвана так тщательно, что она заклинила внутренние компоненты, что привело к сбою в процессе. Ты заплатишь за это, Физив вскрикнула от гнева и бросилась на зону, но совершила ошибку из-за слишком возбуждённого состояния. Как так кто больше года не принимал ничего, что можно было бы назвать чистым ударом, она разозлилась на этот дешёвый трюк и потеряла из виду то, что было важно. Точнее, ее окружение и тот факт, что режим атаки был значительно легче, чем она обычно. Именно так зона смогла проскользнуть мимо ее ударов и подтолкнуть ее к краю. Когда ее двигатель вышел из строя, Физзи немедленно использовала варп-молнии, чтобы вернуться на твердую почву, но ее противница была готова. Монахиня использовала то немногое, что ей удалось восстановить, и ударила голема в лицо, как только та появилась, игнорируя вспышку электричества, сопровождавшую навык телепортации. Физиот откатилась назад по крошечной платформе и сумела удержаться на ногах едва не упав. Но опора рухнула. Хотя она уже падала, Галиму оставалось разыграть последнюю карту. Она активировала рунический отклик, заставляя различные тайные символы на её мефриловой оправе загореться, усиливая её следующее заклинание. Суждение! Из воздуха появилось нечто похожее на поток чистого золотого света, и оно ударило зону по лицу Заклинание мало что сделало бы, если бы у Зоны была защита ки, но она использовала ту небольшую духовную энергию, которую восстановила после падения, чтобы толкнуть Физи. Она тяжело перенесла этот удар, так как он выбил ей зубы и лишил сознания. Зона очнулась примерно через минуту и сразу вскочила на ноги. Она успокоилась, когда поняла, что арена вернулась к своему первоначальному великолепию. Хотя последние отчаянные усилия Физи безусловно были отличным Оно не помешало Галиму упасть в чёрную бездну, оставив Зону явным победителем. Хеск замерцала перед победительницей, высоко подняв подбородок, выпятив грудь и скрестив руки за спиной, почти как инструктор по военной подготовке. "Ну вот и всё, я полагаю", небрежно сказала она. "Но скажи мне, почему ты объединилась с этой штукой, если с самого начала планировала её сбросить?" Было ясно, что женщина знала об этих испытаниях героев намного больше, чем показывала, и использовала это в своих интересах. Не очень благородный поступок, даже если её жертва технически была монстром. У меня не было других вариантов. Это был факт и одна из немногих вещей, в которых эта женщина была честна, когда в последний раз говорила с Бокси. Она не знала никого на своём уровне, кто был бы готов последовать за ней в подземелье, но она знала, что может соблазнить это существо обещанием качественных предметов. Что, кстати, тоже не было на 100% ложью, поскольку в этом подземелье действительно можно было найти мощное оружие, но с этим придётся подождать. Ха. Всегда есть другой вариант. Ты просто не поняла его, строго сказала Призрачный Раптор. Я прошла испытание или нет? Полагаю, «Даже если б тебе пришлось прибегнуть к некоторой сомнительной тактике, такие вещи часто необходимы, когда имеешь дело с монстрами. Я не буду оправдывать то, что ты сделала, но и винить тебя тоже не буду. Однако, имея в виду, что не я буду решать, достойно ли ты этого...» Хеск снова хлопнула в ладоши, вызвав перед зоной дверной проем света. «Тебя ждет следующее испытание. А, и, вероятно, тебе понадобится это...» Она подняла одну из своих ладоней, пробуждая посах, которые уронила ранее зона, выскочить из земли, как бабовый росток. В конце концов воин ничто без своего оружия. Манахенни кивнула, схватила чёрный стержень и шагнула в ворота. Пока это происходило, очень разгневанная мифриловая женщина падала с неопрямно надлинного лестничного пролёта по пути, извергая ругательства. Ступеньки были такими крутыми, что она не могла замедлиться, пока не упала лицом в грязь у подножия этой оранжевой пирамиды. "Клянусь, я вырву её долбаные лёгкие", прорычала она. "Не говорите мне успокоиться, я спокойна. Прямо сейчас я веду себя так спокойно, как нужно мне. Я так понимаю, погружение в подземелье прошло не так, как планировалось". Физзи, которая все еще была в режиме атаки, развернулась и направила свои клинки на источник этого голоса, но обнаружила, что он принадлежал Бокси, в настоящее время в облике песочного человека. «О, мне было интересно, когда ты собираешься появиться?» Вероятно, он преследовал ее и Джен, пока они шли через джунгли, и отозвал своих демонов лишь для того, чтобы заставить монахиню ослабить бдительность. Физзи была на сто процентов уверена, что в какой-то момент он придет за ней, и, судя по всему, он ждал уже давно. Довольно давно, так как уже была ночь. Она оглянулась на раздражающий длинный лестничный пролет и нахмурилась. Если бы она знала, что все равно проиграет, то прилетела бы туда раньше. С другой стороны, если бы она знала, что должно было произойти, она бы раздавила эту женщину, как только увидела ее. «Давай почищу». Бокси протянул руку к ее турбине и использовал свою изменяющую форму конечность и ЖМЛ, чтобы очистить весь мусор, заклинивший двигатель. Ну вот, готово. Физи быстро прикрутила свои прыжковые двигатели и с облегчением услышала, как они снова запели. Она сделала мысленную пометку быть внимательнее к этому открытию в будущем и вернулась к своей конфигурации по умолчанию. Итак, оказывается, это место испытательный полигон для кандидатов в героев меча, и меня выгнали из-за его правил, сказала Голем редким извиняющимся тоном. Хм. Я так и думал, что это будет нечто подобное. Героям вход воспрещён. С собой нужно взять последователя Аксель. Одни только критерии входа были очевидны, не говоря уже о сруках. Эта женщина была здесь по меньшей мере полтора года, но решила бросить вызов этому месту только после того, как Хеск была объявлена мёртвой. Даже если она была преступницей на севере, здесь никто не знал её ни в лицо, ни по имени, так что она должна была найти хорошего партнёра. Особенно учитывая, что она была достаточно изобретательна, чтобы понять, что Бокси тоже искал его. Единственная причина, по которой она пошла к нему и Физи, заключалась в том, что она была нетерпелива и спешила опередить конкурентов. Затем, как только она получит звание героя, у неё будет вся поддержка фестиваля драконов, о которой она только могла мечтать. Или, по крайней мере, Бокси подозревал, что именно так подумала бы Джин, учитывая её ситуацию. Что касается Физи, она даже не собиралась пытаться спросить, почему её партнёр не рассказал ей всё, что замыслил. Это было бы так же бессмысленно, как просить огонь прекратить сжигать вещи. Вместо этого она решила затронуть гораздо более продуктивную тему. Что будет теперь, а именно следующий шаг в плане имитатора. Сначала ты расскажешь мне, что происходило внутри. А потом, а потом мы подождём, когда Джен оступится.